«Катерина. Бах!» Я резко подпрыгнула в кровати, стараясь понять, что произошло. За окном виднелось ночное небо, лишь слегка тронутое, начавшим вставать солнцем. Понимание пришло буквально сразу, и я рухнула обратно, стараясь закрыться подушкой. «Будь проклят тот день, когда я поддался на твои уговоры принять на работу да Винчи!» прорычал муж, пытаясь повторить мой маневр с подушкой чтобы закрыться от шума, который доносился с улицы. О да, добравшись до первого же города по пути домой, не забыв прихватить художника с собой, мы устроили такой разнос друг к другу, что только перья не летели. Это было эмоционально и довольно громко с обеих сторон. Благо, потом все делали вид, что никто ничего не видел и никто ничего не слышал. А семейный скандал — это вообще нормальное дело. Но в итоге, прооравшись, высказав тем самым аргументы «за» и «против», мы смогли нормально поговорить, и у меня получилось убедить Риарио взять да Винчи в качестве художника, потому что находившийся в Фарли меня категорически не устраивал. Ну и в качестве обычного инженера, потому что канализация сама себя не спроектирует. О последнем Риарио узнал только дома, но промолчал, сделав вид, что так и было задумано лишь скрипнул зубами отправляясь писать письмо мелким красивым почерком в рим и убеждать папу что да винчи не еретик проверил мол лично я же еще не остыв от очередной взбучки от мужа язвительно поинтересовалась проверил ли он его также на обоснованность обвинений в садомии только потом сообразив что у кого и как только потом сообразив что у кого и когда я спросила Благо, он уже привык к моим шуткам и не воспринял это действительно страшное оскорбление на свой счет буквально, сразу перейдя к делу и доказывая, что он-то точно нормальной ориентации. Прошло почти полгода после посещения Флоренции, за которые Фарлия, благодаря Леонардо и нам, давшим полную свободу, его гению превратился в один из самых относительно чистых городов, которых было не так уж и много во всей Европе. Канализация, ее аналог, конечно, была достроена, что уже было прогрессом, особенно в такой короткий срок. За основу была взята римская большая Клоака. Как я поняла, да Винчи просто не захотел напрягаться, изобретая то, что было уже изобретено давным-давно. Но да Винчи все же был военным архитектором и, наконец, дорвавшись до свободы действий, которая еще и денег подкидывала, ушел в работу с головой. Я мало в этом разбиралась, в разных пушках бомбардах, гигантских арбалетах. Но это заинтересовало Риарио, который довольно много времени проводил с артистом в дискуссиях и спорах. А архитектора все же пришлось нанимать нового. Людовик рвала металл, когда понял, кого отпустил на вольные хлеба и даже направлял делегацию, которая хотела договориться с да Винчи о возвращении в Милан. Но уехали они ни с чем и даже чаю не попили. Ватикан смотрел на наши развлечения сквозь пальцы и не делал ничего, чтобы хоть как-то ограничить еретические мысли, которые были запрещены на вражеской Рима территории, а на своей это уже не ересь, а данное богом озарение. Также, кроме Урбина, были заключены союзы с Болоньей и Ферраро, но только в рамках семей с оговоркой, что если что-то опять переклинит у папы, то Ганфалоньер будет вынужден подчиниться. От этих союзов выигрывали все. Они с экономической, мы с военной стороны. Хоть Риарио и разграничил папскую армию и собственную, но она насчитывала около пяти сотен человек, что, конечно, было мало для отражения атаки и сносно, если вспыхнет какой-нибудь бунт. Крепость Аравальдина, заложенная в Фарли, бог знает когда, постепенно достраивалась, и решение переселиться туда, по завершению, независимо от обстановки в городе, обсуждению не подлежало. Спонсируя да Винчи, мы таким нехитрым образом подняли с колен некоторые виды хозяйства, которые были похерены Катериной, а до этого практически полностью развалины арделафи. Закупать необработанный материал было гораздо выгоднее, чем сделанный по определенному заказу, поэтому кузнецы, наконец, вздохнули с облегчением, вновь открывая семейные кузницы. В рекордные сроки был построен аналог литейного цеха, который был главной мастерской «Довинчи». Да и это только за неполные шесть месяцев. Следующим пунктом моего плана было наладить сельское хозяйство, но это ближе к весне, когда начнутся подготовительные работы, часть из которых уже началась, и определенные дотации от семьи Риарио многие земледельцы на благое дело получили. Пока это все приносило лишь убытки, но, по нашим подсчетам вложенные флорины, которые нам презентовал в свое время Ватикан — должны через некоторое время начать приносить и прибыль. Я вернула налоги, когда-то отмененные с легкой руки Риарио, потому что в казне было шаром покати, а свои личные сбережения оставались личными и к деньгам города никакого отношения не имели. Правда, я боялась, что это решение будет воспринято в штыки местным населением, но с этой стороны все было спокойно. Учитывая все те метаморфозы, которые в рекордные сроки происходили в Фарли, они чуть ли не боготворили Риарио чего нельзя было сказать о некоторых семьях, ведь они начали прекрасно понимать, что могут только мечтать о том, чтобы снова завладеть городом, и начали вступать в открытую конфронтацию. Заговор Орчи был задавлен еще в зародыше мирным населением без нашего вмешательства. Мы боялись бунта, но кроме самих заговорщиков никто не пострадал, которых по факту измены Риарио даже не казнил. Видимо, находился в отличном расположении духа, поэтому просто изъял в пользу города все имущество и всем семейством выставил за ворота. Но три месяца назад мы, возвращаясь из Ималы, попали в засаду в небольшом пролеске, недалеко от города. Действовали нападающие довольно слаженно, и у них вполне могло все получиться. Стреляли скрытно, из арбалетов, преимущественно по мне, но, к счастью, смогли только ранить. «Меня спас мой конь, вставший на дыбы», почуяв угрозу и скинув меня с седла, чтобы сразу же получить болт в шею и два в брюхо ровно туда, где я находилась секундой ранее. Мне попали в плечо, но я этого не сразу заметила, потому что, испугавшись до одури, скатилась в какой-то овраг, уходя из-под копыт бесновавшегося коня. Нашли всех тогда быстро, благо солдаты с нами всегда ездили проверенные и достаточно опытные — А я, пока все не закончилось, так и просидела в своем своеобразном укрытии, не мешая всем выполнять свою работу. Только засаду не обнаружили вовремя, о чем до сих пор Чезаро с Бордони сокрушались, посыпая голову пеплом с пепелища целого квартала. Времени проверять, в каком я состоянии, нахожусь ни у кого не было. А так как от меня не было слышно даже звука, то Риарио принял мою смерть в характерной для него манере. Вот тогда я и узнала, что за монстр живет внутри того, которого очень не зря все боятся. Даже несмотря на то, что я выползла из-за врага, уверяя, что отделалась парой царапин и ушибов, это не помешало ему с особой жестокостью допросить оставшихся в живых. После нескольких месяцев, проведенных в этом времени, я не думала, что меня еще чем-то можно напугать. То, что я видела в пыточной замке святого ангела, Было детской забавой, но сейчас мою психику никто не щадил. Так мы и узнали, что наняла эту банду чита Арделафи, которым наши новацы стояли как кость в горле. И если покушение на Гонфолоньера, святой церкви, каралось бы очень жестоко, то смерть его жены, от которой, как они пришли к выводу идует дует ветер перемен, никого бы не тронула. В конечном итоге город, оставшись без хозяйки, снова постепенно начал бы переходить к своим прежним владельцам. Когда все показания сошлись у всех, допрашиваемых трижды, как это и должно было быть, Риарио вызвал Антонио Орделаффи к себе на аудиенцию, которая затянулась на несколько суток и проходила в подвалах нашего дома, после чего соседствующий с Арчи квартал превратился в пепел. В живых Риарио не оставил никого, включая и дееспособных детей. Род Арделафи прервался окончательно, оставив после себя только пепелище. Пятилетних дочерей Риарио не тронул, оставив их на попечение церкви. Народ, готовый подняться на защиту бывших своих правителей после такого показательного суда, быстро присмирел, и теперь о случившемся напоминает только шрам у меня на руке и не поддающийся восстановлению целый квартал Фарли. Это было страшно. Действительно страшно. Но еще страшнее было осознавать, что я не боюсь этого человека, потому что мой муж и тот, кто устроил это побоище — два совершенно разных человека. После всего случившегося я внезапно осознала, что влюбилась как малолетка в собственного мужа, причем уже довольно давно. Где-то на краю сознания я понимала, что, возможно, это какая-то разновидность стокгольмского синдрома или еще какое психическое отклонение, или, как Ванька когда-то говорил, Я уже была заочно влюблена в Джерала Мариарио на основе изученных фактов его биографии. И что только из-за него я взялась за изучение Сфорца, что тоже не слишком-то и нормально, хотя любовь может быть психическим отклонением, кто его знает. Все может быть. К тому же Ваньки здесь нет и быть не может, чтобы что-то изменить. С да Винчи у нас были странные отношения. Он говорил всем, что я его муза, и только благодаря мне он может творить. Сначала мне было неуютно под пристальным взглядом художника, но потом я привыкла, и спустя некоторое время эти отношения влились в полноценную дружбу. Леонардо — мой друг, наверное, единственный в этом мире, поэтому наше с ним неформальное общение со стороны могло выглядеть не так, как принято в этом веке. Риарио это понимал и, как во многом, совершенно не ограничивал меня в общении с артистом — Даже нанял его, чтобы тот нарисовал меня в довольно откровенном виде. Я приняла этот вызов, хотя сначала было не очень уютно, но потом у нашего гения родилась какая-то новая идея, связанная с железомопорохом, поэтому картина, как и многие другие, осталась незаконченной. Но, как признал супруг, я действительно могу вдохновлять этого человека, разглядывая какую-то железную трубку. «Мама! Ну, мам!» Из полудрема меня вывел голос от авиана который сидел на кровати между мной и Джераламой и настойчиво о чем то гундел мне в ухо. Увидев, что я открыла глаза и пытаюсь собраться с мыслями, он затараторил, как обычно бывало, когда начинал нервничать или чем-то сильно заинтересовался. «Можно мы со Сципионом пойдем и посмотрим, что делает артиста? Ну, пожалуйста, мы не будем ему мешать, правда». А сцепа уже поправился и сегодня не кашляет, а на улице не сильно холодно, и он хорошо оденется. Мужчины не обманывают. Гордо заключил пятилетний сын, и я только покачала головой. Хорошо, но недолго и только под присмотром Чиеры. «Мама разрешила, пошли скорее!» Еще не слезая с кровати, сообщил радостно ребенок и поскакал к дверям, из-за которых неуверенно выглядывал Сципион. Последние две недели прошли для меня в родительском аду. Сцепион внезапно слег с лихорадкой и приступообразным кашлем, и долгое время мы даже температуру не могли у него сбить. Но Вианеа все же нашел нужные травы, чтобы поставить ребенка на ноги. Все это время я провела возле постели ребенка, мечущегося в лихорадочном бреду, в итоге чуть не слегла рядом, не досыпая нервов. Ты слишком много им позволяешь, глядя на меня, проговорил Джералама без тени упрека. Я только пожала плечами и закрыла глаза. Как бы я ни любила мужа, как бы к нему ни не относилась, дети всегда стояли выше всего. Это были мои дети, и не важно, что их родила какая-то другая женщина или даже несколько, я в равной степени любила их всех, включая Сципиона, который все еще называл меня по имени. Но до того момента, как и этот барьер, который выстроила между ними Катерина, сломается, оставался маленький шажочек. Ненавязчивое влияние Риарио на меня привело к осознанию, что я без сомнения смогу вырвать сердце любому, кто хотя бы косо посмотрит на моих детей, не говоря уже о том, чтобы причинить им вред. Вид трупов и крови теперь меня не пугал. Ко всему можно привыкнуть, даже к жестокости. Я не заметила, как снова уснула, резко проснувшись от какого-то тревожного чувства. Оглядевшись, обнаружила мужа, стоящего возле окна, и что-то рассматривающего через стекло. «Что случилось?» Я быстро поднялась и подошла к нему. Риарио даже не повернулся в мою сторону, все еще напряженно всматриваясь куда-то вдаль. «Папа Юлий Второй в срочном порядке отзывает меня к себе для выполнения возложенных на меня обязательств, включающих подготовку армии к новому походу. Цель несна, как и сроки, и ты не можешь поехать со мной». Он повернулся ко мне, глядя холодным взглядом, от которого я уже отвыкла, Тяжесть заполнила все свободное пространство в груди, а голову забила скверными мыслями. Чувство тревоги нарастало, переходя в какую-то иррациональную панику. «Когда?» «Завтра. Мне нужно подготовиться». Он вышел из комнаты, а я так и осталась стоять посреди комнаты, пытаясь убедить себя в том, что ничего страшного не произойдет, Но это помогало мало. Я кое-как смогла привести себя в порядок, чтобы спуститься к завтраку, хотя сомневалась, что мне полезет кусок в горло. Тот неприятный неживой холодок, о котором я уже давно позабыла, снова начал окутывать меня. Как обычно, на завтраке присутствовали мать и сестра, с которой за полгода перекинулась от силы парой слов и до сих пор не понимала, что она тут забыла. Но Риарио четко дал понять, что выгонять зимой женщин на улицу не будет. Больше никого за столом не было, хотя, вопреки возмущению Лукреции, с нами всегда столовались Таммаза и Леонардо, а иногда и дети, когда им в голову приходило, что они уже взрослые. Но баловаться тут не разрешалось, поэтому такие мысли посещали их от силы пару раз за месяц. Завтрак прошел в молчании. К еде ни я, ни муж так и не притронулись. Даже не столько ощущения предстоящей разлуки — Буквально парализовала меня, сколько ощущений чего-то другого, страшного и неизбежного. В таком состоянии трогать меня было не лучше из идей. Но Лукреции это было невдомёк, и она начала давать мне советы о семейной жизни, напирая на неправильность нашего поведения с мужем, говоря о том, что эта странная близость между нами когда-нибудь закончится, несмотря на то, что я вожусь с чужим ребенком, которому здесь не место, только в угоду мужу. Молчать я не стала и высказала все, что думаю о их пребывании в моем доме. А уж когда в разгар нашей ссоры до меня наконец дошло, за каким, собственно, хером тут находится Бьянка, я думала, что убью их на месте. Я дура и еще какая. Матушка, оказывается, решила провести мастер-класс и на примере дочки показать, как подстелиться под нужного женатого мужика. И то, что Риарио не разрешает выгнать их из дома, совершенно сорвала мне крышу. Ничего не было. Пискнула испуганно Бьянка, глядя, как я беру в руки столовый нож. «Конечно, не было. Убирайтесь, чтобы завтра в этом доме не было даже упоминания о вас!» Прошипела я, поднимаясь. Я вышла на улицу, не одеваясь, стараясь хоть немного отойти от гнева и ярости, смешавшимися с паникой. «Что на тебя нашло?» Ко мне подошел Риарио и, скинув себе теплую рубашку, набросил ее мне на плечи. «Я не знаю, это нормально, ненавидеть собственную мать?» Тихо спросила я у Джералама. «Я ненавидел отца, поэтому не мне судить, правильно это или нет. Я распорядился, чтобы к завтрашнему утру им подготовили лошадей и сопровождение. Не хочу, когда вернусь, увидеть, как ты рыдаешь над трупом матери, продолжая всаживать в нее столовый нож. Он аккуратно разжал мою руку, в которой я до сих пор держала этот злосчастный нож. Я вернусь, не нужно меня хранить раньше времени». Попытался успокоить он меня, но сделал только хуже. Это будет последнее поручение, которое я выполню в должности ганфланьера. Потом я сниму с себя полномочия. Я долго думала об этом и теперь сожалею, что не сделала этого раньше. Что хотел показать мне Леонардо?» Я попыталась отвлечься от грустных мыслей. «О, это новое изобретение он назвал в твою честь», — усмехнулся он. «Боже, только не говори, что он назвал какую-нибудь пушку Катерина», — застонала я. «Хорошо, что здесь мое имя никак не склоняется, не уменьшается, и здесь нет Ваньки, потому что Катюшу я бы точно не перенесла. Сколько раз им всем говорить, что я совершенно не разбираюсь в этих тонкостях оружейного завода имени да Винчи? «А ты откуда узнала?» — довольно серьезно спросил он, но потом рассмеялся, получив кулаком в грудь. Размахивающий руками Леонардо с горящими глазами презентовал нам орудие, которое он и испытывал под покровом ночи. Это произведение его военного гения состояло из трех рядов, в которые были составлены одиннадцать пушек. Ряды соединялись в виде треугольной вращающейся платформы, которые, в свою очередь, прикреплялись в большие колеса. Один ряд пушек заряжался, и из него производился выстрел. Затем можно было перевернуть платформу и поставить следующий ряд. Это все, что я поняла из путанных объяснений инженера. Во время прицеливания выстрелы из одного ряда пушек, другой в это время охлаждается, а третий перезаряжается. Мне получилось создать пушку, которая ведет практически непрерывный огонь. Леонардо рассмеялся и потащил нас к аналогу полигона, где продемонстрировал, на что способна новая пушка да Винчи. И да, назвал он ее падла такая, Катерина. Весь оставшийся день прошел буднично. Только к вечеру меня снова пробило потусторонним холодом и начались панические атаки которые никто, включая меня, связать ни с чем не смог. Вианео сделал мне успокаивающую бурду, которая врубалась сильнее снотворного, а муж уложил спать, обещая, что когда будет уезжать, то обязательно меня разбудит.